Шестое. Родиться в этой семье было непростительной ошибкой. Да. А ведь еще не случилось ничего действительно серьезного. Ну, а мне нравился Герр Думаю, Думая, что я сплю, они говорили, не понижая голоса. Ты не знаешь, о чем говоришь. Конечно. Я же вообще ничего не знаю. Знаю только, как... тащить на себе весь дом. — Я всем жертвую ради Адрия. — Неужели? — А что делаю я? — ироничный, холодный голос мамы и несколько сбавив тон. — Будь так любезен, не кричи. — Это ты кричишь. — Я ничем не жертвую ради сына, да? Тяжелая, плотная тишина. Отец напряженно думает. — Ты тоже, конечно. — Спасибо, что признал это. — Это само собой разумеется. К чему еще говорить? Я взял шерифа Карсона, подозревая, что мне понадобится надежная психологическая поддержка, а еще позвал черного орла на всякий случай. Рассерженные голоса стихли, И я приоткрыл дверь своей комнаты. Похоже, совершать опасное путешествие на кухню за пустым стаканом не придется. Теперь стало слышно лучше. Черный орел поздравил меня с удачной идеей. Шериф Карсон молча жевал то, что я считал жевательной резинкой, но это был табак, конечно. Это неплохо, что он учится играть на скрипке. Весьма неплохо. Ты что, ищешь оправдания для моей жизни? Что ты такое говоришь, женщина? Это неплохо, что он учится играть на скрипке, весьма неплохо. Мама, передразнивая отца, подчеркнуто преувеличивала, но мне это нравилось. Ладно. Раз так, то далой скрипку, и пусть займется серьезными вещами. Если ты отнимешь у мальчика скрипку, будешь иметь дело со мной. Не смею угрожать мне, а ты мне. Тишина. Карсон сплюнул на землю, и я молча погрозил ему. Мальчик должен учиться по-настоящему важным вещам. Да? И что же это за вещи? Латынь, греческая история, немецкая и французская для начала. Мальчику всего одиннадцать лет, Феликс. Одиннадцать лет. Мне кажется, что раньше я тебе говорил, что мне было восемь или девять. Время скользит в моих воспоминаниях. Хорошо, что мама ведет ему счет. Знаешь, в чем дело? У меня нет ни времени, ни желания исправлять такие ошибки. Я пишу быстро, будто снова молод. В молодости я всегда писал очень быстро, однако причина моей торопливости теперь иная, что вовсе не значит, будто я пишу в торопях. И мама повторила. Мальчику только одиннадцать лет, и он учит французский в школе. «Je perds la plume dans le jardin de Matante». Это не французский. Примечание. Я потерял перо в саду своей тети. Французской. Конец примечания. — А какой? — Еврейской? — Он должен читать «Росина». Господи, боже мой, Бога не существует. Да и латынин мог бы знать лучше, чему его учат у иезуитов, черт возьми. Это меня встревожило, поскольку касалось напрямую. Ни «Черный орел», ни шериф Карсон не произнесли ни звука. Они-то никогда не ходили в школу отцов и иезуитов на улице Касп. Я не знал, плохо это или хорошо. Однако из слов отца выходило, что латынь там преподают неважно. В чем-то он был прав. Мы застряли на втором склонении, от которого уже всех тошнило, потому что в школьном возрасте не понимаешь глубокого смысла ни родительного, ни дательного падежа. И что ты теперь хочешь предложить? Что ты думаешь про Лицею Франсы? Примечание. Французский лицей. Французский. Конец примечания. Нет. Мальчик не уйдет из школы. Феликс. Он всего лишь ребенок. «Мы не можем растить его, словно породистое животное, как твой брат растит скот у себя в деревне». «Хорошо. Считай, я ничего не говорил. Ты всегда все поворачиваешь по-своему». Солгал отец. «А спорт?» «Это да. У езуитов достаточно спортивных площадок, так?» «И музыка. Ладно, ладно». Но то, что действительно важно, должно быть на первом месте. Адрия должен быть лучшим учеником и получить высший итоговый балл. Я поищу замену Казалсу. С другим преподавателем, заменившим уволенного Гера Ромео, пять невыносимых занятий мы буксовали в сложнейшем немецком синтаксисе и никак не могли из него выбраться. «Не нужно!» дай ему вздохнуть спокойно». Через пару дней мама сидела в кабинете на диване, за которым было мое секретное укрытие, а отец поставил меня на вытяжку возле своего стула и подробно рассказал, какое будущее меня ожидает. «Слушай меня как следует, потому что я не буду повторять два раза. Поскольку я способный мальчик, то нужно максимально полно использовать то, что мне дано. И если школьные Эйнштейны не видят моих способностей, то он пойдет и лично объяснит им, что к чему. «Меня удивляет, что ты не стал еще более невыносимым», сказала ты мне однажды. «Почему?» «Потому что меня называли умным?» «Я знаю, какой я». Это все равно, как если ты высокий, или толстый, или брюнет. Меня это никогда не волновало. Так же, как мессы и прочие религиозные церемонии, которые я выносил с терпением святого. А вот на Берната они производили впечатление. Мне кажется, я еще тебе о нем не рассказывал. И вот отец вытащил кролика из шляпы. Теперь ты начнешь серьезно, как следует, учить немецкой с настоящим преподавателем. Никаких Ромео, Казалсов и прочей ерунды. Но я... также всерьез начнешь изучать французский. Но, папа, я бы хотел, ты ничего не хочешь. И я предупреждаю тебя... Он наставил на меня указательный палец, словно пистолет. Затем будет арамейской. В поисках поддержки я посмотрел на маму. Но та сидела, опустив взгляд, словно ее больше всего на свете, интересовал рисунок плитки на полу. Оставалось только одно — защищаться в одиночку. Я крикнул. «Но я не хочу учить арамейской!» Это было неправдой. Но если бы я сказал, что хочу, то отец придумал бы мне еще больше заданий. «Еще как хочешь!» Голос тихой, холодный, непреклонный. «Нет!» Это не обсуждается. Я не хочу учить арамейский никакой другой. Отец положил ладонь на лоб, словно его мучила невыносимая мигрень, и сказал, глядя в стол, почти шепотом, — Я пожертвовал всем ради тебя, чтобы ты стал самым блестящим учеником, равного которому еще не было в Барселоне. А ты как меня благодаришь? Тут его голос взлетел до крика. «Вот этим я не хочу учить арамейский!» И снова шепотом. «А?» «Я хочу учить!» Молчание. Мама подняла голову. Все ждали. Карсон, раздираемый любопытством, зашевелился в кармане. «Я не знал, что хочу учить. Я знал одно. Не хочу, чтобы мне часами что-то вдалбливали в голову». Несколько секунд я мучительно размышлял и в конце концов сказал наобум, «В общем, я хочу быть врачом». Молчание. Родители растерянно переглядываются. «Врачом?» Отец мысленно представляет мою будущую карьеру врача. «Мама сдается мне тоже». Я, вспомнив, что от одного вида крови меня тошнит, понимаю, что совершил большую ошибку. Отец после некоторого размышления приставил стул к столу и продолжил свою нотацию. Нет. И еще раз нет. Ни врачом, ни монахом. Ты станешь выдающимся знатоком классической филологии. И точка. Отец! Давай, сын. У меня много работы. «Иди, пошуми немного своей скрипкой!» А мама так и смотрела в пол, усердно разглядывая цветные керамические плитки на полу. «Предательница!» «Адвокат, врач, архитектор, химик, инженер-строитель, стоматолог, промышленный инженер, инженер-оптик, фармацевт, фабрикант, банкир...» Вот те профессии, которые, по мысли всех родителей, подходят их детям. Ты несколько раз говорил, что хочешь быть адвокатом. Потому что это единственная приемлемая карьера из тех, что как-то связаны с гуманитарными науками. Но дети мечтают чаще о профессии... Угольщика, маляра, столяра, фонарщика, плотника, авиатора, пастуха, футболиста, ночного сторожа, альпиниста, садовника, машиниста, парашютиста, водителя трамвая пожарного и папы Римского. Но мой отец никогда не говорил, сын мой, когда вырастешь, ты станешь выдающимся ученым-эрудитом. Никогда. Однако у меня дома все вели себя странно, как, впрочем, и у тебя. М -м да. Он произнес это так, будто рассказал о каком-то непростительном дефекте, и ему не хотелось вдаваться в детали. Шли дни, и мама молчала, словно затаилась и ждала чего-то. А у меня появился новый, уже третий, преподаватель немецкого Гер Оливерас. Молодой человек преподавал в иезуитской школе, но не отказывался от возможности подработать. С Гэром Оливересом, который вел занятия со старшими, я познакомился сразу же, потому что он дежурил, подозреваю за пару песет, по четвергам вечером в классе для наказанных за опоздание. И пока мы отбывали повинность, проводил время за книгами. У него была своя основательная методика преподавания языка. «Eins, eins, zwei». «Збай», «драй», «драй», «вер», «фер», «фюнф», «фюнф», «найн», «фюнф», «финф», «найн», «фюнф», «фюнф», «фюнф», Он немедленно заставил меня забыть о времени, напрасно потраченном с Гером Ромео и Гером Казалсом, выявив самую суть немецкого языка. «Меня...» очаровывали две вещи, что лексика в немецком совсем не походила на романскую и потому была для меня чем-то совершенно новым, и что здесь, как в латыни, есть склонение. Гера Оливера сорадовал мой интерес. Я просил его давать мне домашнее задание по синтаксису. Мне всегда было интересно вникать в сущность языка. Спросить который час можно и так, и так, и так, разными способами. И да, мне нравилось учить языки. Как прошел урок немецкого? Нетерпеливо спросил меня отец после первого занятия с гэром Оливеросом. Ну, в сущности, хорошо. Я сказал это с таким видом, будто мне все равно. Я краем глаза посмотрел на отца и увидел, что он улыбается. Я почувствовал себя вознагражденным. потому что не помню, чтобы в этом возрасте мне удавалось чем-то удивить отца. Тебе почти никогда это не удавалось. Мне не хватало времени. Гер Оливерес оказался человеком интеллигентным, скромным. Говорил очень тихо, вечно был плохо выбрит, в тайне от всех писал стихи, а еще курил вонючие папиросы, но язык знал как родной. Уже на втором уроке мы учили... слабые глаголы. А на пятом проходили, с необходимыми предосторожностями, подобно тому, как тайком предлагают посмотреть порнографические открытки, один из гимнов Гельдерлина. Отец хотел, чтобы Гер Оливерас устроил мне экзамен по французскому, дабы проверить меня как следует. Гер Оливерас так и сделал, после чего сказал, что нагружать меня еще больше французским не надо, потому что у меня и так хороший школьный уровень. И я от радости заскакал. «А английский вы знаете, мистер Оливерос?» «Да. Родиться в этом семействе было ошибкой по многим причинам. Меня очень расстраивало, что отец помнил обо мне лишь то, что я его сын. Хорошо еще, что он заметил, что я мальчик. А когда мы с отцом о чем-то спорили, мать молча рассматривала кафельные плитки на полу. По крайней мере, так мне казалось». Спасибо, что у меня были Карсон и Черный Орел. Они всегда были на моей стороне.